Проснулся Фридрих от того, что кто-то ненавязчиво пихал его ногой. Не сильно, как-то даже по-дружески мол, рассвело уже, вставай. Фриц сел и принялся тереть глаза. Зевнул и огляделся, и в самом деле рассвело. Тот, кто его толкал, присел и заглянул ему в лицо. Это оказался плотный круглолицый парень с крутым упрямым лбом и пухлыми губами, по которым вечно ползала какая-то двусмысленная улыбка. У Сишки чуть горбатый нос, а на нем к зиме бледнеющая россыпь веснушек. Рыжие волосы мелко курчавились. По отдельности черты его лица не вызывали отторжения. Были правильными, даже симпатичными, но вместе вызывали безотчетную неприязнь. Было в его лице что-то нехорошее, хитрое, даже плутоватое. Темные глаза все время зыркали по сторонам. Прямого взгляда парень избегал. «Ты чего разлегся?» — с усмешкой спросил он. «Жить надоело?» И голос, и усмешка фрицу тоже не понравились. Он сел, потирая бока, и оторопело вытаращился на пришельца. Все тело у него затекло, а правый бок, похоже, основательно подмерз. Не спасли ни ветки, собранные для подстилки, ни одеяло, взятое с чердака. «У меня нет ничего», — угрюмо буркнул он, надеясь, что парень пойдет своей дорогой и не станет обшаривать его карманы. Карманы, впрочем, у мальчишки были пусты, и только завернутый в холстину нож за пазухой холодной тяжестью оттягивал рубаху. «Вот дурной!» — с досадой отмахнулся тот и сморщился. «Ты что не понимаешь, да? Свихнулся, что ли? На земле валяешься? еще раз заночуешь без костра на голой жопе? К утру коней бросишь, понял?» «Что? Замерзнешь, дурашлеп? разъяснил доступно рыжий. Скривился, передразнивая парня. «Что?» «Тебе повезло, что ночь была теплая. Городской ты, что ли? Ты откуда?» «Изгамель...» Начал было тот и прикусил язык, но было поздно. Слово уже выскочило. Впрочем, странный парень не обратил на это внимания. «Изгамельна? Ага». Черные глазки быстро смерили его от пяток до макушки. «Хм, никуда ж ты прёшь так, налегке, на зиму глядя? На деревню к бабушке? Еще небось, с горшочком маслица с пирожком». Фриц набычился. «Никуда я не иду! Чего пристал? Иди давай своей дорогой! А замерзну так не твое дело!» Парень задумался. Ему было лет 20 или около того. Был он невысок, носил суконные штаны и безрукавку из овчины. Рубахи под безрукавкой не было, отчего его голые руки выглядели да нельзя нелепо. На удивление, добротные смазанные дегтем башмаки были заляпаны дорожной грязью. Фриц присмотрелся к нему, Как там описывал Гюнтер? Рыжий, странно выглядит, ходит один, обычно с мешком. Что у него в мешке? Сердце его забилось сильней. Слушай. Осторожно, начал он, не решаясь до конца поверить в свою удачу. А ты... ты случаем не лис? Что? Встрепенулся тот и посмотрел на Фридриха с недоумением. Лис? Какой лис? Я не лис. Конечно, если хочешь, можешь звать меня лисом, но я вообще-то шнырь. «Я Шнырь». Он объявил об этом так, будто это имя гремело от Мааса до Рейна и строго посмотрел на мальчика. «Слыхал, наверное?» «Нет». «Вот и хорошо, что не слыхал. А тебя как звать?» «Фриц, то есть Фридрих». «Хватит с тебя и Фрица», — ехидно ответил тот. «Фридрих, ха, еще чего, ростом ты для Фридриха не вышел. Пойдешь со мной?» «Куда?» — опешил Фриц. «А просто никуда, со мной и все». Мне скучно одному так что пойдешь Фриц подумал. С тех пор как трубочист помог ему выбраться из города прошло четыре дня. Дорога начиналась сразу от пустыря, где гюнтер вытряхал мешки. и Фриц отправился в путь немедля. Правда куда идти было непонятно, но Фриц надеялся на удачу и чутье. Теперь четыре дня спустя он несколько пересмотрел свое решение. Фриц ночевал в лесу, не разводя костра, вчера доел последний кусок хлеба и уже всерьез подумывал вернуться в Гамель. Внезапный попутчик появился весьма вовремя. Взять с Фрица было нечего, кроме старого одеяла и стилета, но Вервольфа он отдавать не собирался, не собирался даже говорить о нем. Обшаривать его парнишка не спешил, поверив на слово, а идти вдвоем, с какой стороны не взгляни, и веселее, и безопаснее. Остальное было не важно. Пока не важно. Фриц подумал, подумал еще и решился. «Пойду», — сказал он. С погодой им везло. Тепло и солнышко держались целый день, и только вечером нагнала туч. Вдвоем и вправду оказалось веселей. Иоахим говорил безумолку, рассказывал истории, какие-то смешные и не очень случаи, и вообще оказался изрядным болтуном. Он говорил о воле, пьянках, кабаках, своих приятелях сомнительного свойства и гулячих девках, которых он, по собственным словам, имел без всякого числа. Единственное, что Фридриха по-настоящему смущало, каждый второй рассказ Шныря оканчивался тем, что он кого-нибудь обчистил и кому-то дал по морде. Шнырь был показушно весел, нагл, и даже на взгляд неискушенного Фридриха отчаянно вертел колесо. Сказать иначе врал. Шнырь, не выдержав, спросил его Фриз Ашнер, а ты вообще кто?» «Я-то? А никто», — отвечал тот безшабашно. «Хожу, брожу, на свет гляжу, на что набредаю, себе забираю. Что плохо лежит, меня сторожит. Держись, брат, меня, со мной не пропадешь. Иоахим был вором, обыкновенным бродячим вором со своей доморощенной философией, что если кому-то в этом мире плохо, почему другим должно быть хорошо. А значит, нечего горбатиться на дядю. Стукнуть богатея камнем по башке, отнять кошель – вот это жизнь. «Украсть вещь – все одно, что найти», – втолковывал он фрицу. «Просто эту вещь еще не потеряли. Я правильно говорю? Правильно, да? Вот то-то». Он был неприятен Фридриху. Однако вскоре он оценил его как странника – Шнырь был привычен к долгому пути, он смыслил, как обустроить ночлег, умел сыскать пастушеский шалаш или что-нибудь подобное, знал, как найти и приготовить нехитрую лесную снеть. В его рюкзаке оказались хлеб и сыр, побитый закопченный котелок, коремень с огнивом, нож и всяческая мелочь, нужная в дороге. На первом же привале новоиспеченные приятели набрали грибов, развели костер, заварили чай. Фриц согрелся, разомлел и даже чуточку вздремнул. От холода он всю ночь спал урывками. — Ничего, — ободрял его шнырь, потирая ладони. — Подыщем тебе одежонку. В соседних деревнях еще много дураков, которые не запирают на ночь дверей. А днем так и вовсе никто не запирает. Так оно и вышло. В первой попавшейся деревне шнырь отвлек собаку и стащил овчиный полушубок, которые вывесили проветрить на плетение в преддверии зимы. Полушубок оказался чересчур велик для мальчишки, шнырь напялил его сам, а Фридриху великодушно отдал безрукавку. После этого оба долго драпали от разъяренного крестьянина, покуда не укрылись перелески. Хозяин полушубка долго ползал по кустам, ругался, выкликал обоих, гневно потрясая дрыном из плетня, потом плюнул и ушел домой. Фридц был подавлен, но понимал, что ничего сделать бы не смог — Ночью подморозило, и когда бы не костер, и подаренный кожух, он замерз бы насмерть, как и предсказывал шнырь. Иоахим всячески подбадривал его и зубоскалил, а потом достал из своего мешка початую бутылку шнапса и сказал, что надо отметить первое совместное дельце. Уступая уговорам, Фридрих через силу высадил из горлышка, проглотил колючую дурную жидкость и осавел. По жилам разлилось тепло, в голове зашумело – Он никогда еще не пил спиртного. Шнырь скалил зубы, гоготал, хлопал мальчишку по спине и шумно чесался. В трофейном полушубке в изобилии водились блохи. «Мой брат тепереча повязаны с тобой», — говорил он, багровее оружие от спиртного и открытого огня. «Держись меня, паря. Со мной, брат, не пропадешь. Я тебе покажу, что такое настоящая жизнь. Со мной, брат, человеком станешь. Я правильно говорю. Правильно, да?» Фриц его почти не слушал. Вскоре его вырвало, после чего он почувствовал облегчение и сразу уснул. Утром они двинулись в дальнейший путь. была балаболил пуще прежнего. Однако Фриц заметил, что его рассказы стали повторяться. К полудню на дороге замаячила корчма. От запаха еды у Фрица закружилась голова, а шнырь после вчерашнего мучился похмельем, и Оахим не выдержал первым. «Пиво, ходца, мочи нет». — сказал он, останавливаясь и потирая живот. — У тебя, паря, ненароком денег нету при себе? — Хоть сколько-то, хоть и пары гульденов, а нету? — Поесть бы лучше, — заявил на это Фридрих, разглядывая грубо намалеванную вывеску, в которой с некоторым трудом можно было опознать моток приденной шерсти. — А денег нет, сам знаешь. — Эх, ладно, обойдемся. Фриц понял его слова так, что придется обойтись без пива, и уже собрался идти дальше, однако Шнырь свернул с дороги и решительно направился в моток. Корчма была не самого высокого пошиба, одноэтажная, с малюсенькими окнами и полуобвалившейся трубой, но выбирать не приходилось. Шнырь неспешно обошел вокруг, с особым чанием разглядывая забор, звонко хлопнул себя по коленкам, захихикал и помахал рукой, чтобы мальчишка подошел ближе. «Фрид, смотри!» На потемневшей от дождей не забора возле самой калитки было нацарапано что-то непонятное. Какой-то простенький рисунок, два квадратика, не совпадающие друг с другом. Верхний край у одного из них был вырезан зубцами, как забор. «Знаешь, что это?» – спросил Шнырь. «Нет». «Эх ты, простачок городской! Это ж знак такой у нищих и бродяг. Он означает, что хозяин тут трусоват, а может, и вовсе дурак». Квадрат за забором. Такой и денег даст, чтобы от ничего отделаться. И что? А ничего, я вижу, ты не понимаешь. Значит так. Шнырь остановился у входа и повернулся к Фридриху. Не дергайся и не дури. Лучше смотри, что буду делать, и учись. В просторном помещении матка было накурено и душно. Шнырь, залихватски сдвинув шляпу на затылок, кренделем проследовал к столу возле двери швырнул на лавку мешок, уселся и постучал костяшками пальцев по столешнице. «Эй, паренек!» — окликнул он. «Позови-ка мне трактирщика!» Заспанный паренек, слуга лет тридцати, со скучным и туповатым выражением лица, отделился от стойки и не спеша к ним приблизился. «Их нет!» — сообщил он, зевая. «Я могу подать. Чего прикажете?» «Нет, говоришь?» «Хм...» — Шнырь задумался... «А принеси-ка ты нам, друг, бутылочку вина». «Какого?» «Красненького». «Вина». На лице прислужника отразилась работа мысли. «Ага, стал быть, вина и все. И больше ничего закусывать не будете?» «Пока не надо», – барским жестом отказался Шнырь. «Может, потом чего надумаем». Слуга кивнул, ушел и вскоре возвратился с кружками и темной, пузатой, неопрятного вида бутылкой. Поставил все на стол – И уже собрался идти, но тут Иоахим удержал его и сделал вид, что задумался. «А знаешь что, любезный?» — наконец сказал он. «Что-то мне не ход с вина. Возьми-ка ты его да принеси взамен нам пива. Пару кружечек. Одну побольше и одну поменьше». Слуга равнодушно пожал плечами, бутылку унес, а через пару минут вернулся с заказанным пивом. Шнырь взял кружку побольше, подмигнул зачем-то Фридриху, И приспокойно начал пить, по виду никуда не торопясь. Фриц никак не мог взять в толк, чего тот добивается. Однако тоже отхлебнул глоток. Пиво было горьким и холодным. От него сразу заныли зубы. Фриц едва одолел половину и оставил кружку. Иоахим, убедившись, что мальчишка больше пить не хочет, прикончил его порцию. Встал и приспокойно направился к выходу. Фриц почел за лучшее последовать за ним. Трактирный слуга на мгновение остолбенел, затем скачил и у дверей нагнал обоих. В корчме все замерли, предвкушая зрелище. «Эй-эй!» – вскричал слуга, хватая Иоахима за рукав. «А деньги?» Шнырь покосился на него через плечо и с неприкрытым удивлением спросил. «Какие деньги?» Парень напрягся. «Деньги, господин хороший», – пояснил он и огляделся, призывая в свидетелей посетителей. «За пиво, которое вы выпили...» «Вы и этот ваш мальчишка». «Пиво?» — вполне натурально удивился Яхим. «Так я же тебе за него вино отдал». Парень замер и оторопело заморгал. «Ну, тогда тогда платите за вино». Нашелся наконец он. «Так вина же я не пил», — доходчиво объяснил ему Шнырь. «За что же мне платить?» И покуда парень из трактира мыслил, где подвох, Шнырь вышел вон и был таков. Фриц поспешил последовать его примеру. В ближайшей деревне они подманили и сперли гусака, а ночью развели костер на старой лесопилке и зажарили его на вертеле. Гусь был огромный, откормленный. Приятели кусками рвали жирное дымящееся мясо и гоготали, вспоминая физиономию трактирного слуги. Смех распирал обоих. Хмель ударил в голову, и даже, кажется, луна и тайм подхахатывала с неба. Вината, смеха смехов Риз. Вината, значит, говоришь ему, не пил, а этот-то, этот... Ох, этот. шнырь, ну ты их ахмач, ну ты даешь. А то, ухмылялся тот, потрясая гусиной ногой. Руки его были перепачканы жиром едва ли не до локтей. Он все время вытирал волосы, то одну ладонь, то другую. Учись, брат, пока я жив, со мной не пропадешь. Передай мне бутылку. «Смотри», – чуть позже объяснял он, рисуя палочкой на земле. «А вот такая решетка, ну, которая как бы с головой, означает, что на этой улице хорошо подают. Такой квадратик с точкой и волной, что здесь поганая вода. А эта штука?» Кончик прутика в его руках изобразил нечто, похожее на широко распахнутые челюсти. «Означает, что здесь злая собака. Ты запоминай, запоминай, в дороге пригодится». Фридрих моргал и кивал полусонно. От выпитой водки его клонило в сон. Язык картинок, принятый у нищих, оказался хоть разнообразным, но простым. Мелом, гвоздиком, углем, на стенах ли, на столбиках ворот, а то и просто на заборах. Всюду они рисовали особые знаки, похожие на безобидные и ничего не значащие детские каракули. Рисовали как предупреждение и рекомендации своим собратьям. «Лыцарям дорог». Как не без гордости назвал их Иоахим. Кошка означала, что в доме добросердечная женщина. Два молотка, что за работу здесь платят деньгами. Нарисованный дом с перечеркнутой дверью хорошо охраняется. Батон извещал странника, что в трактире хорошая еда. Кресты ставили на доме религиозного, мягкосердечного человека. Петуха там, где при виде бродяги поднимут тревогу. А шеврон в виде латинской «в», там, где о тебе позаботиться, если ты болен. «А это... этот чего значит?» — спросил Фриц, указывая на странный значок, большой треугольник, из которого торчали кверху две руки с растопыренными пальцами. «О!», -о — Йоахим важно поднял палец. «Это, брат, знак самый, значит, важный. Он означает, что здешний хозяин сразу хватается за оружие, если что-то не по нему». Увидишь, где такой, беги оттуда. Спал Фридрих плохо. Вчерашнюю бутылку опростали окончательно, вдобавок от жирной еды образовалась тяжесть в животе. Всю ночь Фриц ворочался, а утром встал неотдохнувшим и угрюмо поплелся за Иоахимом, который тоже малость приутих. То, что вчера казалось Фрицу невинной шуткой и весельем, в свете утра предстало совершенно другим, чем-то мелочным и подлым. Посыпал редкий дождь. Похолодало. Всю дорогу развезло. Шнырь мучился с большого бодуна, был раздражителен и даже зол. Остановиться на привал не захотел и продолжал идти, оглядывая окрестности и провожая жадным взглядом в большинстве своем пустые встречные телеги. Предчувствие беды усилилось, когда на перепутье миновали раскидистый дуб с двумя висельниками для сохранности обмазанными смолой и вышли к постоялому двору. Вывески на нем не было, зато и выглядел он необычно, будто три дома стояли рядом. Стена к стене. Большой, поменьше и маленький третий. Издалека все походило на лесенку. Трактирчик, как узнал Фриц позже так и звался. Три ступеньки. Игра слов. На воровском жаргоне три ступеньки означают виселицу. Шнырь. Фриц осторожно подергал Иоахима за рукав. Ашнырь, может, не надо?» «Ну уж нет», — угрюмо отозвался тот, оглядывая длинный ряд возов. «Если я сейчас не выпью, я не знаю, что я сделаю». Постоялый двор, похоже, пользовался успехом в непогоду. Все подворье перегородили разные возы, телеги, пеший ход с сосновыми хлыстами и даже господский тарантас. Тарантас особенно заинтересовал Шныря мальчишка конюший бросил на пришедших косой взгляд, однако ничего не сказал и молча продолжал орудовать скребницей. Мало ли кого приносит сюда по осени с ветром и дождями. Из окон раздавался шум гулянки. Фриц чувствовал недоброе, но понимал, что смысла нет протестовать. Погода портилась. Дождь усилился, кружили тучи. Дым уволакивало ветром то на север, то на юг, а то куда-то между. В самый раз. Одобрительно крякнул Шнырь, снимая шляпу и водя рукой по рыжим сальным завитушкам. «У них, похоже, на всю ночь загул. А на ось и нам чего обломится. Значит так, заходим чего-нибудь, закажем выпить и пожрать, а там видно будет. Понял? Пошли!» Фриц на миг заколебался, возражать, однако, не посмел. И молча двинулся следом. Народу в карчме было не продохнуть. Компания гуртовщиков накачивалась шумно, весело, дымила дымом, бражничала брагой и гуляла гулом и гульбой. Стол перед ними ломился от закуски с выпивкой. Пиликала скрипка. Две-три тощие девахи, промышлявшие собою при корчме, визгливо хохотали, сидя у парней на коленях. Фриц окинул взглядом помещение. Две другие компании, одна у очага, другая возле входа в кухню, вели себя тише А высокий, хорошо одетый и благообразный господин за столиком в углу сидел один и ел копченого угря. Шнырь подозвал трактирщика, заказал водки, мозгов и гороху с салом, а на сладкое лепешек. Сам он к еде почти не притронулся, лишь хлопал водку стакан за стаканом и мрачно зыркал по сторонам. Выглядел он при этом нисколько не страшно, даже отчасти смешно с малость успокоился и только по-прежнему не мог понять, как тот собирался выпутаться. Хозяин постоялого двора выглядел далеко не глупцом. А при нем вдобавок был помощник. Морда – во! – отметил Фридрих про себя. Аршин в плечах и кулаки размером с кружки. Или у шныря водились деньги? Фридрих искоса взглянул на Йоахима и снова убедился – денег не было. Мелькнула мысль отдать кинжал, но он тотчас прогнал ее. Шнырь о нем не знал, и отдавать Вервольфа фрицу не хотелось. Шнырь доживал мозги, облизал замасленные пальцы, понаблюдал, как высокий господин встал и вышел, после чего поднялся и последовал за ним на двор. Хозяин глянул ему вслед и отвернулся, видя, что мешок его остался возле мальчика на лавке. Фриц почувствовал себя неуютно и, поерзав для приличия, даже двинулся к двери. «Эй, малый!» Тут трактирщик был уже на стороже. А ты куда? До «Да ветру. Оплатить. Да я. Фриц на мгновение замешкался, потом нашелся. Я вернусь сейчас, а брат вернется и заплатит. Вон его мешок лежит. Трактирщик с некоторым сомнением окинул взглядом блюдо с недоеденным горохом, недопитую бутылку и мешок, кивнул и отвернулся. Фриц на подкашивающихся ногах буквально вывалился на улицу. Под ветер и холодный дождь перевел дыхание и торопливо огляделся. «Шнырь!» – позвал он. «Иоахим!» Чья-то ладонь зажала ему рот. «Заткнись, придурок!» – прошипели ему в ухо. «Здесь я молчи!» Шнырь убрал ладонь, и Фридрих обернулся. Иоахим весь промок. Шляпа его набухла и обвисла, словно у поганки. С нее потоками лила вода. В руках у Иоахима был нож. «Молодец, что выбрался!» — оскаблился он. «Хозяин ничего не подумал?» «Мы что?» — непонимающе спросил Фрис. «Обратно не вернемся, а мешок?» «Вернемся!» — ухмельнулся тот. «Еще как вернемся! Видишь вон ту будку?» «Вот сейчас тот мужик пройдется до сортира. Мы его немножечко пощупаем и в раз вернемся!» «Шнырь!» — пролепетал Фрис, холодея. «Шнырь! Не надо! Я не хочу! Прошу, не надо!» «Чего не надо? Э, да ты чего дрожишь-то? Ты не трусь! Ха. Думаешь, я его зарежу? Дудки! Припугну, он сам деньгу отдаст. Думаешь, впервой мне, что ли?» «Я... Тихо, он идет!» Фриц пригляделся. Идущим был тот самый хорошо одетый мужчина средних лет, сидевший в трактире в одиночестве. «Здоров, борода!» Шнырь выступил из темноты. «Что-то не припомню». На ходу ответил тот, застегивая штаны и притом не замедляя шага. Тон его был вежлив и спокоен. В первое мгновение фрицу показалось, что он даже головы не повернет в их сторону. Повернул. «Пивка мне не поставишь? Я в компании не нуждаюсь». «Так ведь и я не нуждаюсь». Глумливо хмыкнул шнырь. «Раз так, может, тогда деньжат подкинешь нам? Ага». «Чего бы ради? Надо, значит, ежели говорю». Угрюмо заявил на это шнырь. «Да? Хм. И сколько же вам дать? пол Полталлера? А может быть, Флорин? А все, что есть, все и давай. Целее будешь». Иоахим пискнул Фриц. «Цыц!» – рявкнул тот. «Засохни, значит так». Он угрожающе придвинулся к незнакомцу. «Деньги на бочку, слышь ты, дурик толстопузый. Иначе силы от ему, ты понял, да?» «А ты Иоахим разила уксусом и перегаром». Он шатался и, наверное, едва соображал, что делает. Даже дождь его не отрезвил. Благообразный господин остановился и смерил Иохима взглядом. «Ты что же, грабишь меня, что ли?» – поинтересовался он. «А то назревала гроза. Шныря и трезвого-то трудно было принимать всерьез. Сейчас же пьяный, маленький и наглый он был попросту смешон. Стоял и молча ждал, пошатываясь на ветру. Благообразный господин вздохнул... Пожал плечами и вдруг, что было мочи, засветил шнырю по роже. Брызнула кровь. Иоахим клацнул челюстями и рухнул, как стоял. Шляпа с него слетела. Фридрих подскочил от неожиданности и резво отшагнул назад. Иного от сложения и покрепче, Иоахима такой удар отправил бы в беспамятство. Но пьяный, как известно, думает не головой. Шнырь подскочил, взревел и бросился в атаку, спотыкаясь и оскальзываясь, На мгновение Фридрих сумел повиснуть у него на рукаве, но Иоахим отшвырнул мальчишку, вцепился к господину воротник кафтана, увернулся от удара и свалился, увлекая незнакомца за собой. Два тела замесили грязь, и Фридрих с ужасом увидел, как в темноте сверкнуло лезвие ножа. «Иоахим, нет!» Сверкнуло снова, опустилось. Крик сотряс ночную тишину, и если раньше шум гулянки заглушал возню на улице... Сейчас в трактире ошарашенно притихли. Иоахим прянул от лежащего, попятился на четвереньках. Привстал и очумело посмотрел на нож в своей руке, с которого стекали капли крови. вздрогнул, передернулся, вскочил и бросился бежать. Дверь заскрипела на подворье и повалил народ. Раненый лежал в грязи и сучил ногами, будто хотел отползти, Фриц стоял и смотрел, не в силах шевельнуться, чувствуя, как дождь колотит по макушке и стекает по лицу. В память врезалась картина грязного двора, распластанное тело, мокрые сараи, почерневших досок и косая пелена летящего дождя. Гул голосов не умолкал, но слышался, как бы издалека. Во всяком случае, Фриц не разбирал слова. Уши словно заложило. Его схватили, развернули, затрясли. Затем, как будто что-то лопнуло, извне пробились звуки. Крики, стоны, шум дождя. «Это ты!» — кричал Фридриху в лицо. «Ты, гаденыш, его порешил!» Схватили за ворот, тряхнули, отхлестали по щекам. Фриц не сопротивлялся, только тряс головой. Рубашка его вылезла из штанов. Мизерикорд э, продрал холстину, выпал из-за пазухи. Два раза кувыркнулся и шлепнулся в грязь. Чьи-то руки торопливо хапнули его, и на мгновение воцарилась тишина. «Эво!» — наконец раздался изумленный голос. «Глянь его! Это ж этот, лыцарский протык!» «Ага, ты, точно протыкач! Эй, там, держи крепче сопляка, чтоб не убег! Да обыщи его как следует, а вот еще чего найдется!» «Это не я!» — внезапно онемевшими губами пролепетал мальчишка. «Я не виноват!» Никто его не слушал и не слышал. «Вяжи, гаденыша!» Распорядился кто-то, и мальчишку вслед за раненым поволокли в корчму. Дверь за ним закрылась, и только кровь в истоптанной грязи еще некоторое время напоминала о том, что здесь произошло. Потом ее смыл дождь. За окном трактира сыпал дождь. Земля во дворике раскисла. В лужах, расходящихся кругами, отражалось небо без единого просвета. Две лошади и ослик на конюшне с равнодушием мотали мордами и что-то подбирали из пустой кормушки. С некогда беленого забора потихоньку обмывала известь. Все это представляло собой картину серую, однообразную, но не лишенную очарования, особенно если учесть, что в комнате было тепло и сухо. Жарким пламенем горел камин. Дрова потрескивали, запах дыма щекотал в ноздрях. Парнишка, облаченный в черную заношенную рясу монаха-доминиканца, со вздохом оторвался от созерцания пейзажа за окном, прошел к столу, уселся за него и потянул к себе кожаный цилиндр с письменными принадлежностями. Откинул крышку, вытащил свернутые трубкой желтоватые листы пергамента и тряпочной бумаги, вынул нож и аккуратно принялся затачивать перо. Взгляд его упал на угол карандашного рисунка, на котором Бенедикт ван Боц из Гамельна изобразил лиса. Он помедлил, отложил перо и нож, вытащил листок и расправил его перед собою на столе. Взгляд его сделался рассеян. Кто он был такой, этот травщик? Томас отыскал среди прочих лист, содержащий доступные сведения о разыскиваемом. Достал его и углубился в чтение. «Жуга» – Индиферентно излагала бумага. Возможны варианты, на латинский адекватным образом не транскрибируется. Известен также среди простонародья, как «осенний лис», «соломенный лис», «ведьмак из Лисбурга» и просто «лис». Список прочих прозвищ прилагается. Горец, Влах, предположительно уроженец Мунтений. Область Валахии Настоящее имя Вацлав Вахавашек. однако никогда им не пользуется точный возраст неизвестен, выглядит на 30 с небольшим роста выше среднего, худощав, лицо треуглое, глазами син, волосами рыж, предпочитает отпускать их длинными. Первейшие упоминания девятилетней давности ворота дебиу, Тихутский перевал, предгорье возле Тырговишты, крепость Поэнари, крепость Эшере позднее север Трансильвании, Марген, Шесбург, Кронштадт, Германштадт и вся область Сейбенбурген. Впоследствии север Фландрии. При обстоятельствах самых различных, по собственным рассказам, оставил жизнь в горах в угоду странствиям, по свидетельствам других, изгнан из рода по подозрению в колдовстве. По свидетельствам третьих, был подвергнут соплеменникам казни через убийство, но выжил. Сказывается знахарем. Образование не имеет. Звание целителя – де плагио. Присвоил противозаконно. Латынь. На родине замечен был участием в антибоярских смутах. Неоднократно подозревался и неоднократно же был увлечен в колдовстве и некротических действиях, вхождении по горячим углям, басым, вызывании духов, в ликантропии – название признака, в составлении бесовских снадобий и эль иксиров, а также в антицерковных высказываниях, подтверждено свидетельствами многосчетных очевидцев. Около семи лет тому назад совершил большое длительное плавание на Запад, в Англию и на Исландию, цель неизвестна. Некоторое время практиковал в Лисбурге и Цурбагене, потом исчез в неизвестном направлении. По одним непроверенным данным удалился в отшельничество, по другим до сих пор промышляет бродячим целителем. Имеет дома в нескольких городах, в коих домах не живет. Вооруженно весьма опасен. Излюбленное оружие – посох или горецкий топорик, итем валашка. Владеет мастерски. Весьма возможно, что с некоторых пор имеет меч – свидетельство очевидцев, При задержании соблюдать максимальную осторожность. В ближний бой вступать возбраняется категорически. Особые приметы. Имеет длинный шрам на левой руке, плечо, предплечье и кисть. Второй над левую ключицею и третий, малый, справа на виске. Большой рубец есть также и на спине, предположительно от удара топором или валашкой. Если устает, то хромает на правую ногу. Играет на музыкальных инструментах посредством дутья. Не различает цвета красного и зеленого. Не любит дыма табака. Общество бежит, предпочитает одиночество. Характер прискверный, не женат. Досье впечатляло, если не сказать больше. Мало кто из еретиков мог похвастаться таким обширным послужным списком. Томас отложил исписанный лист и стал всматриваться в рисунок. За этим занятием и застал его вернувшийся брат Себастьян. «Я вижу, этот листок бумаги снова не дает тебе покоя», — сказал с порога он. «Да, но не совсем. Я восхищаюсь вашей проницательностью, брат Себастьян», — смущенно сказал тот. «Что навело вас на мысль нарисовать такой портрет?» Священник подошел к камину протянул ладони над огнем. «О, это моя собственная идея», — с оттенком гордости ответил он. «Мне кажется, что этот метод со временем станет достойным подспорьем в поиске и разоблачении преступников и еретиков. Конечно, не всегда рядом может оказаться толковый рисовальщик, но вполне можно содержать такого при тюрьме и канцелярии. Сам сути, сколь много удалось узнать нам благодаря всего лишь на всего бумажному листку». Что толку в описании преступника, если никто не умеет читать?» Д «Да, это верно. Однако это же не помогло нам разузнать, где он живет». «О да, не помогло», — признал брат Себастьян. «Зато на нашу удачу тот мальчик оставляет за собой довольно ясный след». Он вновь поймал взгляд Томаса, направленный на Травников портрет. Нахмурился. «Что-нибудь не так?» Не, не, «Не знаю». Томас опустил глаза. «Мне все время кажется, что мы что-то делаем не так. Ведь этот фриц, он всего-навсего мальчишка. Он даже младше меня». «Даже если так, что это меняет? Если в детстве он разыгрывает дьяволенка, то чего тогда ждать от него в старости? Или ты считаешь, будто юный возраст может оправдать то зло, которое он совершает?» «Не, не знаю», — признал Томас. «Нет, наверное». Парнишка явно одержим, но вот этот травник. Зачем мы так упорно ищем и преследуем его? Не дьявол же он в самом деле, или действительно дь дьявол? Дьявол? Хмыкнул брат с себя стен. Нет, конечно, слишком много чести. Обыкновенный валашский разбойник. Да и вряд ли Люцифер являлся бы средь бела дня. Т -т Тогда в чем опасность таких знахарей, как он? «Опасность в том, что люди, подобные ему, расшатывают сам фундамент церкви, уподобляясь дровосеку, рубящему сук, на котором он сидит. Не имея никакого основания на то, они присваивают самовольно право исцелять и совершать обряды и разве что не отпускать грехи. Отсюда разложение и спесь, а с церковью уже никто не считается. Взгляни, что делается всюду и вокруг тебя». Мирская жизнь пронизана религией во всех своих проявлениях и сферах. Да, но разве это плохо? Неплохо и нехорошо. Брат Себастьян остановился у окна, как незадолго до него стоял его ученик, и продолжил, созерцая дождь, бегущий по стеклу. Деревенские знахари врачуют страждующих молитвой наравне с бесовским заговором. Цирюльники рвут зубы и пускают кровь, призывают в помощь святую Аполлонию и святого Христофора. Ведь до чего дошло? Святых используют не как заступников пред Богом, а как звено при исцелении вообще. В лотерее в Бергене на Заоме вместе с ценными призами разыгрываются индульгенции. Святые таинства перестают быть таковыми, а порой принимают формы попросту бесстыдные. Вспомни, Томас, ты ведь сам неоднократно видел местные поделки, Ханшинденкельдер, то бишь гансик в погребке, как их здесь называют. Статуэтки Девы Марии, у которой можно распахнуть чрево и внутри увидеть изображение Троицы. Брат Томас покраснел и сделал вид, что занят своим пером. «Да, это в самом деле выглядит неблагочестиво», — признал он. «Столь фамильярное отношение к сакральному за заслуживает всяческого порицания». «Что?» — брат Себастьян обернулся. «О, дело совсем не в том, как народ видит Пресвятую Деву. Пускай бы даже так. Подобные статуэтки есть даже в монастыре кармелиток в Париже. Но вот само изображение Троицы в виде плода чрева Марии представляет ересь». И так везде. Гийом Дюфай предлагает вместо всякие мирские песенки на вроде «Ломарм» и дади. А эти богомерзкие мотеты, когда слова подобных песенок, таких как, скажем, «Бижимуа», Ружени, вплетаются в текст литургии, народ Божий все больше наклоняется к торговле, к междуусобицам. в городах уже не только изъясняются, но даже и пишут на вульгарных наречиях. Уж не из этого ли проистекает вредное желание переложить священное писание с латыни на мирской язык? Вот главная причина ереси. Что будет с верой, если Библию начнут читать и толковать все, кому не лень? И угольщик, и трубочист, и свинопас. Свинопасы не умеют читать. Неважно, так во всем. По праздникам на мессу ходят лишь немногие, и мало кто дослушивает ее до конца. Коснутся пальцами святой воды, приложиться к иконе и уходят. Молодежь редко посещает церковь, да и то лишь за тем, чтобы пялить глаза на женщин. Церковь стала домом свиданий. Что останется от церковной мистерии, если искупление грехов сочетается с домашней работой? Растопить печь, подоить корову, почистить горшки. «Упадок, сын мой, мерзостный упадок!» Бывало, в прежние года во храм вступали неизменно, со благочестием всегда, пред алтарем встав на колено и обнажив главу смиренно, а ныне, что скотина всяк, прет к алтарю обыкновенно, не снявши шапку или колпак. Но разве в мирскую жизнь не должно входить истолкование земного посредством небесного? О да, естественно, но в этом нету ничего предосудительного, если человек для выражения своих чувств использует язык священного писания. Ведь вспомни, когда Фридрих и Максимилиан въезжали в Брюссель с маленьким государем Филиппом, горожане со слезами на глазах говорили друг другу «Смотрите, вот Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой». Перевод с французского. Брат Томас промолчал. Расправил на столе рисунок. Я чувствую его, сказал он наконец, глядя на изображение травника. Он где-то здесь, недалеко. А иногда, когда я гляжу на этот портрет, мне кажется, будто он где-то рядом. Иногда мне почему-то кажется, что он тоже ищет нас. Брат Себастьян вздохнул и ободряюще положил ему руку на плечо. Будь крепок духом, Томас. Черпай мужество в достойном подражании примере инститора. Генрих Крамер, инститор и Якоб Шпренгер, Авторы «Молот ведьм», трактата по демонологии и о надлежащих мерах преследования ведьм. «Мы движемся по верному пути, не смотри назад. За нами не солдаты, за нами сила нашей правоты». Мы найдем их. В этом наша миссия от Бога, Папы и от Короля. Не бойся собственных сомнений. Сомнения опасны лишь для того, кто бежит Всевышнего. У всех же остальных сомнения только укрепляют веру. Хотя тебе ли сомневаться в собственной стезе? Я сам свидетель, что в твоем присутствии неоднократно совершались чудеса, иконы источали мира и распятия кровоточили настоящей кровью, «Это ли не знак, что на тебе лежит благоволение Всевышнего?» Брат Томас не ответил. Воцарилась тишина. Лишь дождь стучал в окно, да потрескивал огонь в камине. Травник пристально смотрел на них свинцовым прищуром карандашного рисунка. Свадьба. Запоздалый поезд вывернул из-за поворота разукрашенными экипажами, И теперь катился к Ялке, с гомоном, гульбой, со звоном бубенцов и песнями цыган. Возок, коляска с молодыми, две двуколки и фургон. Скрипки, дудки, барабан, цимбалы, истошные взвизги гармоники. Музыка сливалась в нестройный, но веселенький мотивчик, поверх которого орали песню разухабисто и пьяно. Ялка отступила в сторону. В глазах у девушки была усталость. Две последние недели Ялка провела в дороге, изредка ночуя на постоялых дворах. Лишь раз ее пустила на постой сердобольная крестьянка. Ночевать в лесу становилось все тяжелее и неприятней. Наступали холода, и если не находилась шалаша, то не спасали ни костер, ни теплая одежда. А три дня тому назад у девушки открылась кровь, и как всегда не вовремя. То ли от холода, то ли из-за тягот пути месячные очищения прошли особенно болезненно. Ялка поначалу стоически держалась, но потом дожди и холод все-таки загнали девушку на постоялый двор, уйти с которого она в себе сил не нашла. Пришлось снять комнату и три дня отлеживаться и отстирывать белье. На проживание и стол ушли все деньги, благосердобольная сердобольная хозяюшка не стала брать с нее за мыло и за воду. Все это время Ялка не могла ни о чем думать, и даже вязание валилось у нее из рук. Но нет худа без добра. Вынужденная передышка пошла ей на пользу. За две недели странствий девушка успела основательно запачкаться. Одежда пыльная и грязная порвалась в нескольких местах. Еще немного, и Ялка стала бы сама себе противна. Трактирщик, вопреки традиции, содержал при постоялом дворе маленькую баню – И Ялка, вставши на ноги, использовала все свободное время на то, чтобы привести себя в порядок, затем расплатилась за постой и побрела дальше. Везде, где она проходила, в деревнях, на постоялых дворах, в трактирах, у колодцев и на мельницах, спрашивала она про рыжего травника. Говорили разные. Одни плевались и крестились, кто-то пожимал плечами, кто-то отводил глаза... А кто-то вспоминал, что видел травника, когда тот лечил кого-то где-то. А в одном трактире, где селяне из окрестных деревень гуляли праздник, оброненные девчушкой робкие слова спровоцировали долгий спор с последующим мордобоем и, как водится, последующим же примирением. «Ха!» — заявил ей в кабаке подвыпивший крестьянин в драном кожухе, чудя огромной трубкой и все время сплевывая себе под ноги. «А как же, девка, знаем, слыхивали. Лис, он, значит, и есть такой. Лукавый, значит». Собутыльники вмешались, сперва спокойно, потом, расходясь все сильнее, ругались, спорили до хрипоты, махали руками друг у друга перед носом и крутили кукиши, расплескивая пиво. Елка сидела между ними, ни жива, ни мертва, сжимаясь в комок и стараясь быть незаметнее. А спор становился все жарче. «Лис?» ого го а как же, слыхали, ходит рыжий, пользует людей, а как же? Кто не слышал-то? Случается, встречают его и в лесах, и в городах. Он-то себя особо не кажет. Человеком прикидывается, а как глянешь на него из-под тишка, так у него и морда лисья, и повадки тоже лисьи, волосы рыжие, как у лиса, и вообще он как лиса. Да только сразу и не распознаешь. Лукавый, нечистый, да бог его знает. Нас не касается ладно. Хоть себе, кого-то лечит, кого-то калечит, в лечении душу вложит, в драке дух вышибит. Потому и зовут его еще так – Жоглый, Рудый, Райник Лис. «Зачем он тебе, девка? А? Идешь ты, пляшешь. Все одно найти не сможешь. Сколько б не искала. Потому как бают люди, он будущее чует наперед и всякую опасность распознать сумеет». Будь то, скажем там, село или капкан, и в землю видит в глубину на два аршина, и охотников за 10 верст учует. Ага, такой уж он, такой, ага. В огне не тонет, в воде не горит. Ух, стало быть, подымем кружки за него. Ага, — встревал другой, — еще что придумал? За всякую нечисть пить? Вот я тебе сейчас как подыму? А что? Да ничего. Да я... Да ты... Да я тебе! Ну что-то мне, ну что, ага! Пошла потеха. Ялка слушала и замирала сердцем, чувствуя и вроде то, все-таки не то. Деревенские байки все коверкали, лукавили, переиначивали, как бог на душу положит, где-то прямо, кое-где наоборот, а иногда и вовсе наизнанку. ногами кверху. Похоже, что за травника принимали всех, кого не попадя. Окончание спора Ялка не стала дожидаться, и, когда стали биться первые кружки, тихонько выскользнула прочь. Может, в спорах и рождается истина, но уж больно долго для сороды. В другой раз ей чуть было не повезло. В очередной деревне, в первом же дворе, где девушка сподобилась спросить, не видели ли травника такого и такого-то, мужчина, коловший дрова, лишь отмахнулся и ответил ей «он там он» и указал топором. Ялка не поверила своим ушам. «Что значит там?» Замирающим сердцем переспросила она. «В той стороне, да?» «Да ты глухая, что ли?» Недовольно повторил крестьянин, опуская топор. «Он в этом доме он, под вязами. Вчера приперся, лис проклятый, до сих пор у них торчит. Эх, если бы не Генрих с братьями-евонами! Эй, ты куда?» Но Ялка уже его не слушала. Ноги понесли ее к указанному дому, только башмаки застучали по мерзлой земле. Крестьянин с изумлением посмотрел ей вслед, покачал головой. «Вот дунуло скаженное!» – пробормотал он. «Тьфу!» И с треском расколол очередной чурбак. Подворье было крытое, большое. Аккуратный беленый дом стоял на особицу и смотрелся, как пристройка к хлеву и сараем. Вязы около него росли, вправду старые, раскидистые, но все уже почти облетевшие. В окошках зажигался свет, смеркалось. Изнутри чуть слышно доносились звуки суеты. Настук не открывали долго, а когда открыли, ялка обнаружила перед собой розовощекого и высоченного парня лет 25, пяти, сиявшего как медный таз. Парень, видно, вышел в темноту из освещенной комнаты, и потому не видел дальше собственного носа. По лицу его блуждала глуповатая улыбка, и он, похоже, не сразу сообразил, кто и зачем пришел. «Кто тут?» – спросил он, поднимая масляную лампу. сусана ты, что ли?» «Простите», – робко отозвалась Ялка. «Я спросить хотела. Добрый вечер». Запоздала, поздоровалась она, когда фонарь приблизился к ее лицу. «Мне нужен знахарь. Мне сказали, что он тут». «Э, да ты не местная!» Внезапно неизвестно почему обрадовался парень. «А ну, заходи!» Ты зачем?» – насторожилась Ялка. «Мне не надо, я спросить!» «Заходи, заходи!» Парень замахал рукой и, не переставая улыбаться, обернулся. «Мадлена, Вильма, идите скорее сюда!» «Чего там?» – отозвался женский голосок. «Да гостья же пришла, как обещали!» «Ну?» «Ага, да где вы там вошкаетесь?» За спиной у парня объявилась девушка, настолько на него похожая, что Ялка сразу поняла сестра, ровесница, а может старшая. Ее лицо при виде Ялки озарилось настолько неподдельной радостью, что Ялка растерялась окончательно и безропотно позволила взять себя за руку и увлечь в натопленную горницу. Дом встретил девушку теплом и паром, мокрым запахом пеленок, молока и звонким детским плачем. Не слушая ни возражений, ни вопросов, хозяева усадили ее возле печки, где теплей, и долго подчивали всякими закусками, поили молоком, а после спросили, как ее зовут. И при этом почему-то сразу замолчали, настороженно глядя ей в глаза. Ялка назвалась, подозревая в глубине души, что вот теперь-то все и выяснится, и ее, которую здесь явно приняли за другую, с позором прогонят. Но прогонять не стали, наоборот – переглянулись и заулыбались. «А что?» — сказал румяный парень. «Хорошее имя, редкое». «Пусть будет Ялкой», — согласилась с ним сестра. А вторая девушка, которая сидела на кровати, изможденная и бледная, но не печальная, наоборот, счастливая, только кивнула и продолжила качать колыбель. Казалось, тихое счастье наполняет этот дом, внезапное, неожиданное и оттого еще более ценное. Теперь Ялку уже выслушали внимательно, ответили на все вопросы и немного посмеялись над ее растерянностью. Все объяснилось просто. Вчерашним днем медленно разрешалась родами, но роды были первыми и шли так тяжело, что все подумали, умрет. Да и, наверное, впрямь бы умерла, кабы не знахарь, что пришел, помог принять, да выходил и мамку, и ребенка. Что?» «Да, был тут знахарь с травами, да, рыжий, да, со шрамом на виске, не помним на каком. Был, но ушел. Сегодня утром едва убедился, что с ребенком все в порядке. Нет, он сам пришел, не звал его никто. Куда ушел? Не знаем, куда ушел. Сперва хотели в честь него новорожденного назвать, да он им не назвался, усмехнулся только. Девка, говорит, у вас родится, и не с моим корявым прозвищем ей век коротать. И прав ведь оказался». Вон она лежит, качать, красавица. А напоследок, уходя, сказал, что если кто до вечера в ворота постучится, женщина какая незнакомая, то имя у нее спросите и девочку потом так назовите. Так и сделали. Ялка кусала губы и была готова от досады разреветься. Опоздала. Но нелепо было плакать в этом доме, куда вместо ожидаемой смерти пришла новая жизнь. Скоро она успокоилась, да и поздно было бежать и догонять. Куда? Кого? Зачем? Так она и сидела, запивая слезы кипяченым молоком и слушая рассказы про здешнее житье бытье. Хозяева постелили ей лучшую постель, она заночевала на этой гостеприимной ферме под старыми вязами, а потом, уступая настойчивым просьбам, задержалась еще на два дня, на крестины ребенка. Связала для новорожденной пару чепчиков и теплых башмачков, пожелала ей вырасти хорошей девочкой, найти богатого жениха и прожить 200 лет и отправилась дальше. За эти две недели она многое успела повидать и многое услышать. По осени дороги опустили, но не очень. Тут и там скрипели возы, месили грязь паломники, гуськом, держась за впереди идущего, брели во тьму слепцы. Звеня бубенчиком и прикрывая лица, медленно тащились прокаженные. То и дело попадались небольшие отряды солдат. Девушка пряталась от них. Она шла мимо бедных деревень, где не было даже заборов, а единственная целая крыша была на церкви. Шла мимо деревень богатых, где стадо свиней блаженно хрюкали под поредевшим пологом дубрав. Трещали желудями, даже не догадываясь, что с приходом холодов почти все они лягут под нож мясника. Шла вдоль каналов, где последние баржи спешили к морю, чтобы успеть до ледостава. Шла мимо сжатых яровых и зеленеющих озимых, мимо грушевых садов, где в траве еще находились подгнившие сморщенные паданцы, черные и твердые, как камни. Сбивала палкой грецкие орехи с макушек высоченных старых деревьев, Куда побоялись забраться мальчишки? Два раза, повстречав монахов, просила у святых отцов благословения и получала его. Дважды же ее дорога пересекалась с чьими-то похоронами. Теперь навстречу ей катила свадьба. Запоздалая, урвавшая хороший день и потому веселая до да нельзя. Возок с коляской приблизились, притормозили возле девушки. Остановились. Невеста была темноволоса, миловидна с синими глазами и большим ртом, который, правда, совсем ее не портил. Тем более, что зубы у девчонки были, загляденье, и она охотно и много улыбалась. Ялка испытала легкий укол зависти. Зубы ее были местом больным во всех смыслах. Жених же, на ее взгляд, был сущим деревенским валенком. Кудрявый, коренастый, лопоухий, как горшок и конопатый. Но вместе оба выглядели славно и смотрели весело. Наверное, правду говорят в народе, будто любят не за красоту. Кто-то из гостей и пара музыкантов соскочили к Ялке. «Эй, девка, к нам иди, гуляем одного!» Со смехом закружили в танцы, насадили ей вина в поставленную кружку выпить за здоровье молодых. Обычай нарушать не стоило, и Ялка выпила. Даже сплясала немного с тем, кто потрезвей. Еще через минуту поезд тронулся, и лишь цыганская кибитка не спешила в путь. Одна цыганка и еще девушка, черноволосая, задорная и плутоватая, спрыгнула до ялки, зазвенела манистами, взвихрила юбками пыль, ухватила за руку. «Отдай погадаю, всю правду скажу, врать не стану. Где живешь, куда пойдешь, где милого найдешь? А ждет тебя, милая, ждет тебя красавица!» Глянула ей на ладонь и осеклась, как подавилась. Даже в кибитке замолчали. «Так где мне его искать?» – спросила Ялка. Хмель гулял в голове, ей хотелось смеяться. «А?» «Нигде!» – выпалила та и отпустила ее руку. Развернулась, прыгнула, как кошка, только пятки голые сверкнули и затерялась среди своих. Возница, бородач в жилетке цвета выцветшей листвы, посмотрел на Ялку как-то странно, пожевал губами, тронул вожжи, И кибитка покатила дальше, в настороженном молчании и грохоте колес, оставив Ялку на дороге вновь одну в смятении и растерянности. И лишь когда она отъехала шагов на пятьдесят, опять заиграла музыка. Сначала робко, только скрипка застонала, а потом и остальные бубны-барабаны. А Ялка все стояла и смотрела ей вслед, и по щекам ее текли слезы. «Свадьба». Она ненавидела свадьбы.